7. Стоянка у пика Мануар Возвышающаяся на полторы тысячи метров над уровнем моря, пик Мануар кажется несокрушимым контрфорсом, подпирающим уходящую далеко на юго-восток огромную горную цепь. А в 80 километрах от него виднеется еще одна вершина, обозначенная на картах господина Шафанжона, как пик Фердинанда Лесепса. Примечание. Лесепс Фердинанд, французский инженер, предприниматель и дипломат, в 1859-1869 годах руководил строительством Суэцкого канала. В 1879 году организовало акционерное общество по прорытию Панамского канала. Здесь начинается гористая часть Венесуэлы. Здесь находятся ее самые высокие горные цепи. То возвышаясь огромными куполами, то перекрещиваясь узкими соединительными гребнями, они производят величественное и грандиозное впечатление. Там, в Сера-Париме, рождается Оренока. Там поднимается окутанная облаками Красная гора, щедрая мать ручьев, как говорят индейские предания, Рорайма, возвышающаяся, словно гигантский пограничный столб между тремя государствами». Если бы уровень воды в реке сохранился на прежнем уровне, то наши путешественники смогли бы добраться на пирогах до самой Сера Паримы. Но, к сожалению, пришлось отказаться от этого способа передвижения. Конечно, можно было бы воспользоваться курьерами. Однако в этих маленьких лодках помещаются только два человека. А как обойтись без помощи матросов и куда девать багаж? В это утро Жак Элок, Жермен Паттерн, Жанн, к которому буквально на глазах возвращались силы. Сержант Марсиаль, Вальдес и парчаль собрались на совет Палабра, как говорят североамериканские индейцы. От решений, принятых на этом совете, будет зависеть продолжительность, а, возможно, и успех всего путешествия. Примечание. Палабра — слово, речь испанская. Шесть человек расположились на опушке леса напротив вздымающегося на противоположном берегу пика Мануар. Внизу на каменисто-песчаном дне устья Рио тарида безжизненно замерли пироги. Погода стояла прекрасная дул свежий ветер, яркие солнечные лучи заливали вершину пика мануара и широкой полосой скользили по его лесистому склону. Матросы готовили себе еду на носу, пирог и легкий дым султаном поднимался вверх, а затем вытягивался к югу. Ни на берегу, ни выше по течению не было ни индейцев, ни их хижин, хотя обычно в это время года здесь всегда появляются люди. Рассеянные по обширным территориям племена ведут кочевой образ жизни. Торговцы Сан-Фернандо, конечно, никогда не заходят так далеко вверх по течению. Да и с кем бы они могли здесь торговать? Задавно покинутые Смеральдой жилища встречаются крайне редко, а потому и пироги не часто появляются выше устья Косикьяра. Первым заговорил Жак Элок. «Вы когда-нибудь поднимались к истокам Маринока, Вальдес?» — спросил он. «Никогда», — ответил капитан галинеты «А вы, Порчаль?» «Тоже нет», — ответил капитан Маричи. «И никто из ваших матросов не знает течение реки выше пика Мануар?» «Никто», — ответили Вальдес и Порчаль. «Никто, кроме, может быть, хорса заметил Жермен Паттерн. «Но этот испанец сбежал, и я сильно подозреваю, что ему уже доводилось бывать в этих краях, хотя он это и отрицал». «Куда он мог?» — Отправиться? — спросил сержант Марсель. — Вероятно, туда, где его ждут, — ответил Жак лок Ждут? — Да, сержант, и должен вам сказать, что с некоторых пор его поведение стало мне казаться подозрительным. — Мне тоже, — согласился Вальдес, после того, как он исчез на всю ночь на Рио-Мавака. На вопрос, где он был, Хоррис дал мне весьма невразумительный ответ. — Но ведь в Сан-Фернандо он говорил нам, что хочет добраться до миссии Санта-Хуана, — заметил Жанн. «И, вне всякого сомнения, он знает отца Эсперанте», — добавил Жермен Паттерн. «Все это так», — согласился сержант Марсиаль. ясно одно, почему он исчез именно в тот момент, когда до миссии осталось всего несколько дней пути». В последние дни поведение Хорреса стало казаться Жаку и Локу все более подозрительным. Правда, не желая тревожить своих спутников, он ничего им не говорил. Исчезновение испанца не удивило его, однако, вызвало очень серьезные опасения». «Быть может, — думал Жак, — хорас был в числе каторжников, бежавших из Каена вместе с Альфонисом, возглавившим банду Кива. Если это так, то что делал хорас с Сан-Фернандо, когда они его там встретили? Что привело его туда? Неизвестно». Но он там находился, и, узнав о пирогах, направляющихся в Санта-Хуану, предложил свои услуги капитану Галинеты. Сопоставляя все эти факты, Жак рассуждал следующим образом. Если Хоррес не принадлежал к банде Альфаниса, если у него не было дурных намерений и бывший послушник действительно направлялся в миссию, то почему же он покинул своих спутников в самом конце путешествия? Хоррес ушел, когда для этого, казалось бы, не было никаких оснований. Кто знает, быть может, его тайно известили о том, что Кива и главарь находятся поблизости, и он бежал к ним под покровом ночи если это так то теперь когда пироги не могут плыть дальше и наш маленький отряд должен пробираться к санта хуане сквозь густые леса нам грозит опасность нападения она слишком мало чтобы его отбить и вот такие тревожные мысли обревали жако и лока он ни словом не обмолвился о своих опасениях, намекнув о них только Вальдесу, который разделял его подозрения относительно испанца. А потому, не ответив на вопрос сержанта Марсиале по поводу необъяснимого исчезновения Хорреса, он направил разговор в иное, более конкретное русло. «Оставим Фако и Хорреса», — сказал он. «Может быть, он вернется, может и нет. Нам же следует подумать о том, как добраться до цели. Продолжать путешествие по Ринока невозможно. Тут уж ничего не поделаешь». — Но ведь это все равно произошло бы через несколько дней, — заметил Жан. — Даже если бы нам удалось доплыть до самых истоков, нам все равно пришлось бы идти пешком через саванну, поскольку нет ни одного судоходного притока, связывающего Оренока с миссией Санта-Хуана. — Вы совершенно правы, мой дорогой Жан, — ответил Жак-элок. — Рано или поздно, не сегодня, так завтра, нам пришлось бы расстаться с пирогами. В дождливый сезон мы смогли бы продвинуться по реке еще километров на сорок на восток. Это существенно сократило бы наш маршрут, который, я боюсь, будет труден для вас. «Силы уже вернулись ко мне, месье Жак», — возразила Жан. «Я готов отправиться в путь сегодня же, и уверяю вас, отставать я не буду». «Прекрасно сказано, Жан», — воскликнул Жермен Паттерн. «Ваши слова вселяют в нас бодрость и уверенность. А теперь, Жак, скажи нам, какое расстояние отделяет нас и от истоков, и от миссии?» По карте получается, что мы находимся в 50 километрах от Паримы, но я не думаю, что нам следует идти к истокам. А почему, спросил сержант Марсиаль? Потому что миссия, как мы узнали Сан-Фернандо, и как нам это подтвердил господин Мануэль, расположена на Рио-Торида к северо-востоку от нашего лагеря, и значит, есть смысл направиться прямо туда, минуя Сара Париму, чтобы сократить маршрут. Действительно? Зачем нам делать такой крюк, сказал Жан. «Лучше идти прямо к миссии Санта-Хуана?» «Каким образом?» — спросил сержант. «Так же, как мы бы это делали, добравшись до Сарапаримы?» «Пешком?» «Пешком», — ответил Жак лук «В этих пустынных местах нет ни деревень, ни ранчо, где можно было бы раздобыть лошадей». «А багаж?» — спросил журмен Паттерн. «Значит, придется оставить его в пирогах?» «Придется», — ответил Жак. «Не тащить же эту тяжесть на себе». Хм, невразумительно пробормотал Жермен Паттерн, думавший в тот момент о собранных им коллекциях, а отнюдь не о своих носках и рубашках. Впрочем, добавил Жак, может случиться, что дальнейшие поиски уведут нас за пределы Санта-Хуаны. «Вполне возможно, — ответил Жак, — а если мы не найдем всего необходимого в миссии, то вернемся за нашим багажом. Пироги будут дожидаться здесь нашего возвращения. Вальдес и Порчаля или кто-нибудь один вместе с матросами посерегут наш багаж. От миссии на лошади сюда можно добраться за сутки. Это наверняка несложно». «Значит, вы считаете, миссия Лок, — продолжил Жан, — что нужно взять только самое необходимое для путешествия, которое продлится не более трех-четырех дней?» Да, мой дорогой Жан, и если бы нам не нужно было устраивать лагерь у Рио-Тарида, я бы вам предложил немедленно отправиться в дорогу. Но ведь пироги нам понадобятся, чтобы вернуться в сан фернандо вместе с моим полковником воскликнул сержант Марсиаль. С моим отцом прошептал Жан. Лицо Жака и Лока на мгновение мрачилось. Он предчувствовал, что их еще подстерегает множество трудностей и препятствий. Никто знает, позволят ли полученные в Санта-Хуане сведения успешно завершить поиски полковника докер кермора Однако он не стал огорчать своих спутников. Он решился довести начатое предприятие до конца, и теперь никакие опасности не заставят его отступить. Ведь он руководитель экспедиции. Пусть успех ее все время был весьма сомнителен, он сделает все, чтобы выполнить свой долг. Решив отправиться в дорогу, на следующий день путешественники начали отбирать вещи, необходимые для трех или четырех тяжелых переходов через леса. Вальдес и двое матросов вызвали сопровождать отряд до миссии. Порчали 16 матросов должны были остаться в лагере. Быть может, пройдет несколько месяцев, прежде чем Жак и Лока и его спутники смогут сюда вернуться. А к тому времени сухой сезон кончится, и Оренока снова станет судоходной. К огорчению путешественников, края эти были совершенно пустынны. Будь здесь местные жители, другое дело. Они могли бы указать участникам экспедиции точное местоположение миссии Санта-Хуаны и рассказать, как туда пройти. А кроме того, путешественники постарались бы узнать, не появлялись ли здесь Кива-Альфаниса. Ведь если Хорос смог присоединиться к ним, значит, они бродят где-то поблизости. «Может быть, удалось бы нанять какого-нибудь краснокожего, чтоб тот провел их сквозь густые леса, где нет других дорог, кроме едва заметных тропинок, проложенных дикими зверями и индейцами?» Выслушав рассуждение Жака и Лока, Вальдес заметил, что, возможно, настояние одного или двух выстрелов от лагеря находится хижины Гуахиба. «Почему вы так думаете?» «Идя вдоль опушки, в двухстах метрах от берега я обнаружил костер. погасший Да, но зола была еще теплой». «Я бы очень хотел, чтобы оказались правы, Вальдес, но если Гуахиба находится поблизости, почему они не поспешили навстречу пирогам?» «Навстречу, можете мне поверить, господин Илока, они скорее бы удрали». «Почему? Ведь для них появление иностранцев — большая удача. Они могут обменяться с ними товарами и извлечь выгоду». «Они слишком трусливы, эти бедные индейцы. При появлении посторонних Гуахиба всегда убегают и возвращаются лишь когда убедятся, что нет никакой опасности». «Ну, если индейцы убежали, то хижины-то их, я надеюсь, остались на месте, их можно найти». «Это несложно сделать», — ответил Вальдес. «Нужно пройтись по лесу на расстоянии двухсот-трехсот метров от опушки. Индейцы никогда не уходят далеко от реки. Если тут есть какие-нибудь хижины, то не позже, чем через полчаса мы найдем их». «Хорошо, Вальдес, пойдем на разведку, но поскольку прогулка наша может затянуться, лучше сначала пообедать». Под руководством обоих капитанов быстро разбили лагерь. Солонины консервов и манюковой муки было вполне достаточно, но на всякий случай было решено сохранить эти запасы для путешествия. Вальдес и матросы понесут мешки, а если поблизости будут обнаружены индейцы, то за несколько пиастров они наверняка согласятся быть и носильщиками, и проводниками. Ну а охота в избытке обеспечит пропитание и путешественников, и оставшихся в лагере матросов. Край этот изобиловал дичью. Среди деревьев летали утки, гокко, индейки, обезьяны перепрыгивали с ветки на ветку, в густых зарослях пробегали пекари и морские свинки, а воды Рио Торида кишели рыбой. Во время обеда Жак и лок сказал своим спутникам, что они с Вальдесом хотят осмотреть лес в радиусе одного километра, чтобы выяснить, нет ли поблизости гуахиба, которые появляются время от времени в льяносах в верховьях Оренока. «Я бы хотел пойти с вами», — сказал жан «Если я тебе это позволю, племянничек», — заявил сержант Марсиаль. «Но я думаю, что тебе лучше поберечь ноги для путешествия. Отдохни еще один день, как велит тебе врач». Жак-Элок, конечно, был бы счастлив совершить эту прогулку вместе с девушкой, но он должен был признать, что сержант Марсиаль прав. Впереди была тяжелая дорога, и Жанне следовало воспользоваться возможностью отдохнуть еще один день. «Мой дорогой Жан», — сказал он, — «ваш дядя совершенно прав. День отдыха прибавит вам сил. Мы с Вальдесом справимся одни». «А натуралист вам, стало быть, тоже не нужен?» — поинтересовался Жермен Паттерн. «Натуралист вряд ли поможет в поисках аборигенов», — ответил Жак. «Так что оставайся здесь и собирай травки на опушке или у берега». «А я буду помогать вам, месье Паттерн», — добавил Жан. «Может быть, вдвоем мы отыщем какие-нибудь редкие растения». Уходя, Жак и Лок попросил Парчаля ускорить приготовление к путешествию. Они с Вальдесом рассчитывали вернуться часа через два, так как не собирались слишком углубляться в лес. Обращавшись с товарищами, Жак с карабином за спиной, а Вальдес с топориком за поясом двинулись на северо-восток и вскоре скрылись из виду. Было девять часов утра. Солнце заливало лес огненными лучами, от которых, к счастью, предохраняло густая и сочная листва деревьев. На первый взгляд лес казался пустынным, но некоторые признаки, помятая кое-где трава, сломанные ветки, еще свежие отпечатки следов, позволяли Вальдесу утверждать, что на правом берегу есть индейцы. Вдоль берегов росли деревья самых разнообразных пород, многие из которых еще не встречались нашим путешественникам. Банановые деревья, дубы тыквенные деревья, марима из коры, которых местные жители делают мешки. Тут и там встречались разные виды молочайных, обычно растущие поблизости от морского побережья, а также муричи, деревья жизни, которых так много в дельте Оренока. Из листьев этих замечательных деревьев индейцы делают крыши своих хижин. Из волокон нитки и веревки. Сердцевина идет в пищу, а из перебродившего сока получается целебный напиток. По мере того, как жак лок углублялся в лес, в нем просыпался инстинкт охотника. Морские свинки, ленивцы, пикари белые обезьяны, топиры попадались буквально на каждом шагу. Но они с Вальдесом не смогли бы донести столько дичи, главное, лучше было бы не выдавать выстрелами свое присутствие. Вполне возможно, что в чаще скрывались кива, а напуганные их появлением гуахиба, услышав выстрелы, так бы остались в своих укрытиях. Жак и Лок и Вальдес молча шли по извилистой и едва различимой в траве тропинке. Трудно было сказать, куда она ведет. Ясно было одно — путь к миссии будет долгим и утомительным. Если бы пирогам удалось дойти до истоков Оренока, то, возможно, оттуда дорога до миссии Санта-Хуана была бы не такой трудной. Таким мыслям предавался Жак и Лок, в то время как его спутник, не позволяя себе отвлекаться, зорко вглядывался в лесные заросли в надежде отыскать хижную индейца, чья помощь была бы так необходима нашим путешественникам. Но они шли уже больше часа, когда Вальдес вдруг воскликнул «Хижина!». Действительно, в сотне шагов от них стояла жалкого вида хижина, напоминавшая по форме большой гриб. Крыша из пальмовых листьев почти касалась земли. Вход в хижину представлял собой узкое отверстие неправильной формы без двери. Жак и Лок и Вальдес вошли внутрь хижины. Она была пуста. В этот момент где-то совсем близко прогремел выстрел.